Впрочем, вскоре их отпустили. Морели тоже отпустили, потому что письмо, отправленное Роберу генералом, вернулось с пометкой «Выбыл, погиб на поле чести». Ради покойного генерал приказал попросту вернуть Мореле на фронт. Последний вел себя храбро и, избегнув всех опасностей, вернулся с войны с крестом. о котором господин де Шарлю некогда тщетно ходатайствовал для него, и который ему косвенно принесла смерть Сен-Лу. Я часто задумывался впоследствии, вспоминая военный крест, оставленный у Жюпьена, что если бы Сен-Лу выжил, он легко бы победил на выборах, проходивших после войны среди всплесков глупости и пены славы, когда оторванный палец, отменяя вековые предрассудки, позволял вступить в блистательный брак с аристократкой, а военного креста хватало, даже если он был получен за службу в канцелярии, чтобы с триумфальным преимуществом войти в палату депутатов, а то и во французскую академию. После избрания Сен-Лу по причине святости Его семейство господин Мейер пролил бы потоки слез и чернил. Святого семейства Сен-Луб, Святой Волк. Вероятно, в фамилии содержится отсылка к святому Христофору, чей иконографический зрак в Византии представляет собой человека с песь головой, согласно одному житию, Он был родом из страны, где все такие. Однако, так как эта страна не обнаружена, хотя в Александрии сообщается, что не дошед до нага мудрецов Александр проходит страну соглавцев, следует признать более вероятной другую версию, согласно которой он попросил такую голову для большей убедительности своих проповедей у Господа Бога. Успех его проповедей вызвал к нему ненависть, и голову отрезали. Рака с его мощами находится в аббатстве сен -Дени. Мейер был монархист и католик. Но все-таки он слишком искренне любил народ, чтобы завоевывать у него голоса. Народ, который, тем не менее, простил бы ему его родовитость и демократические идеи. Сен-Лу, наверное, с успехом излагал бы их перед палатой авиаторов. Имеется в виду вообще ветераны войны. Авиатор в палате был один, и это указывает на неприкрытую для современников иронию. Его, несомненно, поняли бы эти герои, так же, как и некоторые редкие благородные умы. но по причине лицемерия национального блока всегда нашлись бы старые политические канальи, которых бы переизбрали. Национальный блок, состоявший из католиков и ветеранов, получил три четверти мест в Палате на выборах в ноябре 1919 года. Сформированное в результате правительство просуществовало. до 1924 года. Те, кто не смог войти в палату авиаторов, клянчили, чтобы их приняли хотя бы в Академию, выпрашивали поддержку у маршалов, президента республики, председателя палаты и так далее. Сен-Лу им бы не так понравился, как другой завсегдатый же Пьена, депутат от Аксьон Либераль, у которого не было соперников. Он не расстался с формой талового офицера, хотя война давно закончилась. Его избрание с радостью приветствовали газеты, поддержавшие его кандидатуру, благородные и богатые дамы, носившие теперь только рубище, из чувства приличия и боязни налогов, тогда как биржевики без устали скупали бриллианты, Не столько для жен, сколько от недоверия к ценным бумагам какого бы то ни было государства. Они прятались за этот очевидный достаток, и акции де Бирс росли до тысячи франков.